Наиболее интеллектуальные йогины пользуются пневматической физиологией, неослабной респираторной гимнастикой. Тантристская литература, с которой Европа лучше ознакомилась после опубликования работ сэра Джона Вудрофа, говорит о постепенном отрешении от тела при употреблении своих сил и о бегстве к Богу при прохождении шести этапов – шести шакр кругов или нервных центров, расположенных в лежащих один над другим пунктах в верхнем отделе спинного мозга. Адхара, на границе поясничных позвонков, близ крестцового сплетения под генитальными органами. Сватхицтхана, на уровне этих органов и сразу над ними. Манипура, на уровне пупка, анахата, на уровне сердца, вишутха, у голосовых связок, айна, глаз Шивы, между бровями. Это физиологическое описание находится уже в Ханса-Упанишаде. Наверху, наконец, дверь Господа, расщелина Брахмана, открывающаяся у седьмого и последнего этажа сахасрара, лотоса из тысячи лепестков в мозговых полушариях. Совершающийся подъем с одной ступени на другую — дело психической силы, которая под названием «Кундалини» дремлет внизу, свернувшись треугольником вокруг себя, как змей. Змей пробуждается, растягивается, поднимается и через узкий канал проскальзывает наверх. Вся эта физиология мистического восхождения точно описана на основе их личного опыта, подтверждающего коллективный опыт индийских тысячелетий в беседах Рамакришны и в трудах, написанных Вивиканандой, в особенности в его «Раджа-йоге» где индуистский учитель, близко знакомый с западной наукой, старается показать соответствие между индийской и европейской терминологией. По Вивикананде, сохраняющему античную интерпретацию пневматического мира, жизненный флюид — это прана. Отсюда исходит тремя ступенями мысль а. сознательная, б. подсознательная и в надсознательное, вне разума. Раджа-йога – это наука о контроле жизненной силы, пране, для управления ее восхождением. Человек в состоянии медитации концентрирует прану, но всякое нарушение равновесия праны причиняет нам страдания. Итак, выявляется необходимость обучения дыханию. И гуру, учитель, здесь главенствует. Советы о контроле и об упражнениях, даваемые Вивиканандой, были бы превосходны во всех случаях жизни.